Глава 19. О том, как Шико заметил, что легче войти в аббатство Святой Женевьевы, чем выйти оттуда. Облачаясь в рясу, Шико принял одну важную меру предосторожности. Он удвоил ширину своих плеч, расположив на них плащ и другую свою одежду, без которой ряса позволяла обойтись. Борода у него была того же цвета, что у Гранфло И хотя он родился на берегах Соны, а монах — на Горонне, Шико так часто развлекался перед голоса своего друга, что научился в совершенстве подражать ему. А всем известно, что из глубин монашеского капюшона на свет Божий выходят только борода и голос. Когда Шико подоспел к дверям монастыря, их уже собирались закрывать, и брат превратник ожидал только нескольких запоздавших. Госконец предъявил своего Биарнса с пробитым сердцем и был пропущен без дальнейших околичностей. Перед ним вошли два монаха, Шико последовал за ними и оказался в часовне монастыря, с которой был уже знаком, так как часто сопровождал туда короля. Аббатству святой Женевьевы король неизменно оказывал особое покровительство. Часовня была романской архитектурой, то есть ее возвели в XI столетии, и, как во всех часовнях той эпохи, под хорами у нее находился склеп или подземная церковь. Поэтому хоры располагались на 8 или 10 футов выше Нефа и на них всходили по двум боковым лестницам. В стене между лестницами имелась железная дверь, через которую из Нефа-часовни можно было спуститься в склеп, куда вело столько же ступенек, что и на хоры. На хорах, господствовавших над всей часовней, по обе стороны от алтаря, увенчанного образом святой Женевьевы, который приписывали кисти метра Россо, стояли статуи Клависа и Клотильды. Часовню освещали только три лампады. Одна из них была подвешена посреди хоров, две другие висели в нефе на ровном удалении от первой. Это слабое освещение, Придавала храму особую торжественность, так как позволяло воображению до бесконечности расширять его пределы, погруженные во мрак. Сначала Шико должен был приучить свои глаза к темноте. Чтобы поупражнять их, он принялся пересчитывать монахов. В Нефе оказалось 120 человек, и на хорах — 12, всего 132. Двенадцать монахов — На хорах стояли в ряд напротив алтаря и издали казались строем часовых, охраняющих святилище. Шико с удовольствием увидел, что он не последним присоединился к тем, кого Гаранфло называл «братьями в союзе. После него вошли еще три монаха, одетые в широкие серые рясы. Вновь прибывшие заняли места на хорах впереди двенадцати монахов, уподобленных нами строю часовых. Маленький монашек, на которого Шико до этого не обратил никакого внимания, по всей вероятности мальчик-певчий из монастырского хора, обошел всю часовню и пересчитал присутствующих. Закончив счет, он что-то сказал одному из трех монахов, прибывших последними. — Нас здесь сто тридцать шесть, — густым басом провозгласил монах. — Это число угодное Богу. Тотчас же сто двадцать монахов, стоявших на коленях в Нефе, поднялись и заняли места на стульях или на скамьях. Вскоре лязганье задвигаемых засовов и скрип дверных петель возвестили, что массивные двери часовни закрылись. Каким бы храбрецом ни был Шико, все же, когда до его слуха донесся скрежет ключей в замочных скважинах, сердце у него в груди усиленно забилось. Чтобы взять себя в руки, он уселся в тени церковной кафедры, и глаза его вполне естественно обратились на трех монахов, которые, казалось, председательствовали на этом собрании. Им принесли кресло, они торжественно уселись и стали похожи на трех судей. Двенадцать других монахов за ними на хорах остались стоять. Когда улеглась суматоха, вызванная закрытием дверей и рассаживанием по местам, Трижды прозвенел колокольчик. Несомненно, это был сигнал к тишине, так как во время первых двух звонков со всех сторон послышались протяжные цс, а на третьем всякий шум прекратился. Брат Монсоро, сказал все тот же монах, какие новости вы привезли Союзу из провинции Анжу? Шиконова стрел уши и сделал это по двум причинам. Во-первых, его поразил этот повелительный голос, казалось, созданный для того, чтобы греметь не в церкви из-под монашеского капюшона, а на поле сражения из-под боевого забрала. Во-вторых, он услышал имя Монсаро. Всего лишь несколько дней назад, ставшее известным при дворе, где оно, как мы знаем, вызвало разные толки. Высокий монах ряса которого топорщилась на бедре прошел среди собравшихся и твердо и смело ступая поднялся на кафедру шико попытался разглядеть его лицо это было невозможно добро сказал госконец пусть я не могу видеть физиономии собравшихся зато и они не могут меня лицезреть братья мои произнес голос, который при первых же его звуках Шико признал за голос главного ловчего. «Новости из провинции Анжу не очень-то радуют, и не потому, что там не хватает сочувствующих нашему делу, но потому, что там недостает наших представителей. Умножение рядов союза в этой провинции было доверено барону Моридору, но сей старец, с потрясенной недавней смертью дочери, запустил дела Святой Лиги, и пока он не придет в себя и не утешится в своей потере, мы не можем на него рассчитывать. Что касается до меня лично, то я привез три новых просьбы о зачислении в наше сообщество и по уставу опустил их в главную монастырскую кружку для сбора пожертвований. Совет решит, достойны ли три новых брата, за которых я, впрочем, ручаюсь, как за самого себя, приема в наш святой союз. В рядах монахов поднялся одобрительный шум, не стихнувший еще и после того, как брат Монсаро вернулся на свое место. — Брат Ла-Юрьер! — выкликнул тот же монах, который, по-видимому, был вправе вызывать ораторов по своему усмотрению. — Расскажите нам, что вы сделали? «В городе Париже!» Человек с опущенным капюшоном занял кафедру, только что оставленную графом Монсаро. «Братья мои!» — начал он. «Все вы знаете, предан ли я католической религии и подтвердил ли я эту преданность делами в славный день торжества нашей веры? Да, братья мои, я горжусь, что с того дня...» принадлежу к верным сторонникам нашего великого Генриха де Гиза. И это из уст самого господина де Безме, да почиет на нем благодать господня, я получал приказы, которыми герцог меня удостаивал и выполнял их так ревностно, что не остановился бы даже перед тем, чтобы поубивать своих собственных постояльцев. Зная мою преданность святому делу, Меня назначили старшим по кварталу, и я смею сказать, мое назначение пошло на пользу нашей вере. На этой должности я смог переписать всех еретиков в квартале сен жермен локс где на улице Арпсек я уже много лет содержу гостиницу «Путеводная звезда», к вашим услугам, братья, и, переписав их, указать на них нашим друзьям. Конечно. Сегодня я уже не жажду крови еретиков так страстно, как в былые времена. Но я не скрываю от себя подлинной цели Святого Союза, который мы с вами сейчас создаем». «Послушаем», — сказал Шико. «Помнится мне этот ла -Юриер был ревностным истребителем еретиков. Если доверие господ легистов оказывается по заслугам...» то он должен быть хорошо осведомлен в делах лиги продолжайте продолжайте раздалось несколько голосов ла юрьер получивший возможность проявить свои ораторские способности что редко выпадало на его долю хотя он и считал себя прирожденным оратором какую то минуту собирался с мыслями затем откашлялся и продолжал надеюсь братья мои я не ошибусь сказав, что нас заботит не только искоренение отдельных ересей. Мы, то есть все добрые французы, должны быть уверены в том, что среди принцев крови, которые могут оказаться на троне, нам никогда не встретится еретик, ибо, братья, куда мы зашли? Франциск II, обещавший быть ревнителем веры, умер бездетным. Карл IX, а он был ее подлинным ревнителем, умер бездетным. Король Генрих III, в истинности веры которого я не вправе сомневаться, а деяние неполномочен судить, по всей вероятности умрет бездетным. Таким образом, остается герцог Анжуйский, но и у него нет детей, и к тому же он, по-видимому, «Равнодушен к Святой Лиге!» Тут оратора прервало несколько голосов, среди которых был голос главного ловчего. «Почему равнодушен?» — спросил Монсаро. «И кто уполномочил вас выдвинуть против принца такое обвинение?» Я сказал «равнодушен», потому что он все еще не дал согласия примкнуть к Лиге, хотя высокочтимый брат, который меня перебил... «Вполне определенно, обещал нам это от его имени». «Кто вам сказал, что он не дал согласия?» Снова раздался тот же голос. «Ведь у нас есть новые просьбы о вступлении в Союз. По-моему, вы не вправе подозревать кого бы то ни было, пока эти просьбы не будут рассмотрены». «Ваша правда», — сказал ла -Юрьер. «Я еще подожду». Но герцог Анжуйский смертен, у него нет детей. А заметьте, в этой семье умирают молодыми. Кому же достанется корона после герцога Анжуйского? Самому нераскаянному гугеноту, которого только можно себе представить. Отступнику, закоренелому грешнику, Навуходоносору. На этот раз уже не ропот протеста а шумные рукоплескания прервали речь Ла-Юрьера. «Генриху Наварскому, против которого в первую голову и создано наше сообщество, Генриху Наварскому, о котором мы часто думаем, что он занят своими любовными шашнями в По или в Тарбе, а в это время его встречают в Париже!» «В Париже!» — раздалось несколько голосов. «В Париже! Не может быть!» «Он приезжал в Париж!» — завизжал ла -Юрьер. «Он был в Париже в ту ночь, когда убили госпожу Десов. Вполне возможно, он и сейчас в Париже!» «Смерть Бернцу!» — загремела по часовне. «Да, только смерть!» — отозвался с кафедры ла -Юрьер. «Если мне посчастливится, и он остановится у меня в гостинице путеводная звезда, я за него полностью отвечаю». Но нет, ко мне он не заглянет. Лисицу не заманишь дважды в одну и ту же западню. Он спрячется где-нибудь в другом месте, у какого-нибудь своего друга, ведь у него еще есть друзья, у этого нечестивца. Стало быть, надо уменьшить число его друзей или хотя бы знать их всех до единого. Наш союз свят, наша лига узаконена, освящена, благословлена. Вдохновлена нашим святейшим отцом, папой Григорием XIII. Потому я требую, чтобы из нашего союза больше не делали тайны, чтобы нашим старшим по кварталам и по участкам вручили подписные листы. И пусть с этими листами они ходят по домам и приглашают добрых горожан поставить свою подпись. Те, кто подпишется, будут нашими друзьями. Те, кто откажется подписаться, станут нашими врагами. И когда снова наступит ночь святого Варфоломея, а в ее неотложности, как мне кажется, истинные ревнители веры убеждаются все более и более, тогда мы повторим то, что проделали в первую Варфоломеевскую ночь. Мы избавим Господа Бога от труда самому отделять овец от козлищ. Это заключение было встречено бурными овациями. Потом, когда они затихли, затихли медленно и не сразу, потому что восторги присутствующих явно не иссякли, а лишь на время поуспокоились, раздался голос монаха, руководившего собранием. «Предложение брата Ла-Юрьера, которого Святой Союз благодарит за проявленное им рвение, принято во внимание» и будет обсуждено на Высшем Совете. Овации возобновились с удвоенной силой. ла несколько раз поклонился, благодаря собравшихся сошел по ступенькам кафедры и занял свое место, сгибаясь под великим бременем славы. — Ага, — сказал Шико, — теперь все начинает проясняться. Примером ревностного служения католической вере Является не мой Генрих, а его брат Карл IX и господа Гизы. Этого надо было ждать, раз уж герцог Майенский тут замешан. Господа Гизы хотят образовать в государстве небольшое сообщество, в котором они будут хозяевами. Великий Генрих, как полководец, получив армию, толстый Майен буржуазию, а наш знаменитый кардинал церковь. И в одно прекрасное утро сын мой Генрих обнаружит, что в руках у него остались одни четки, и тогда его вежливенько пригласят забрать эти четки и исчезнуть в каком-нибудь монастыре. Разумно, в высшей степени разумно. Ах да, но ведь остается еще герцог Анжуйский. Дьявол! «А куда они денут герцога Анжуйского?» «Брат Гаранфло!» — выкрикнул монах, уже вызывавший главного ловчего и Юрьера. «Потому ли, что Шико был погружен в размышления, о которых мы только что поведали нашим читателям, или потому что еще не привык отзываться на имя, прихваченное им вместе с Рясой и брата-сборщика милостыни, но он не откликнулся?» Брат Гранфло! подхватил монашек голосом настолько тонким и чистым, что Шиков вздрогнул. Ого, пробормотал он. Можно подумать, что брата Гранфло позвал женский голосок? Неужто всей почтенной ассамблеи смешаны не только все сословия, но и оба пола. Брат Гранфло! повторил тот же женский голос. Где вы, брат Гранфло? ах однако прошептал шико ведь брат Гранфло это я ну что ж двинулись и громко зачистил Гнусави как монах я здесь я здесь вот он я вот я я погрузился в благочестивые размышления которое породило во мне речь брата ла юрьера и не услышал что меня кличут упоминание имени брата ла юрьера чьи слова еще трепетали во всех сердцах, вызвало новый одобрительный шум, который дал Шико время подготовиться. Могут сказать, что Шико не следовало бы откликаться на имя Гранфло, ибо никто из собравшихся не поднимал капюшона. Но, как мы помним, все участники собрания были пересчитаны, и отсутствие одного человека, который по счету оказывался лицо, повлекло бы за собой общую проверку, И тогда обман неминуемо бы обнаружили, и Шико попал бы как курвощип. Шико не колебался ни секунды. Он встал и с важностью поднялся по ступенькам кафедры, не забыв при этом опустить капюшон как можно ниже. Братья, начал он искусно подражая голосу Гранфло, я брат сборщик милостыни этого монастыря, и как вы знаете. Мои обязанности дают мне право входить во все двери. Я использую это право на благо Господа. «Братья!» — продолжал он, вспомнив начало речи Гранфло, так не кстати прерванный сном, который, по всей вероятности, еще не выпускал мертвецки пьяного брата-сборщика милостыни из своих могучих объятий. «Братья! Какой прекрасный день для веры!» в сей день, в который мы все соединились. Скажем откровенно, братья, прекрасный день для веры, ибо мы с вами собрались здесь, во храме Господнем. Что такое французское королевство? Тело. Святой Августин сказал «Омнис цивитас» «Корпус эст» — «всякое общество есть тело». Что нужно для существования этого тела? Хорошее здоровье. Как сохранять это здоровье? Применяя разумные кровопускания, когда силы в избытке. Итак, очевидно, что враги католической веры слишком сильны, раз мы их боимся. Значит, надо еще раз устроить кровопускание огромному телу, называемому обществом. Это мне повторяют каждый день добрые католики, от которых я уношу в монастырь яички, окорока и деньги». Вступительная часть речи Шико произвела на слушателей живейшее впечатление. Он замолчал, давая время улечься одобрительному шуму, вызванному его словами, и, когда этот шум утих, продолжал. — Мне возразят. Быть может, что святая церковь ненавидит кровопролитие. — Эц слеся обхорет ан Но заметьте хорошенько, дорогие братья, ученый-богослов не сказал, чья именно кровь ужасает церковь. Бьюсь об заклад и ставлю тельца против яйца, что, во всяком случае, не кровь еретиков он имел в виду. Вспомните. Фонс малюс, коррупторум, сангиус, хоетикорum, аутем пессимус. плохой источник, кровь развратников, кровь еретиков, еще худший, и затем. «Еще один аргумент, братья!» «Я сказал церковь, но мы, здесь присутствующие, мы не только люди церкви!» До меня с этой кафедры так красноречиво говорил брат Монсаро! Я уверен, что к его поясу подвешен кинжал главного Ловчего! Брат Ла-Юрьер мастерски действует своим вертилом. «Веру агреста лет хиферум тамен инструментум» Вертел — деревенское, но смертоносное орудие. Да я и сам, братья, я, кто говорит с вами, я Жак Непомюсен Гаранфло, носил мушкет в шампании и сжег там гугенотов в их молельне. Для меня это было немалой заслугой и место в раю мне было обеспечено. По крайней мере, я так полагал. Но вдруг на моей совести обнаружилось пятно. Прежде чем сжечь гугеноток, мы ими чуточку потешились. И это, по-видимому, подпортило богоугодное дело. Во всяком случае, так объяснил мне мой духовный отец. Поэтому я и поспешил постричься в монахе, и, дабы очиститься от пятна, которые оставили на моей совести еретички, принял обед провести остаток дней моих в воздержании и общаться только с добрыми католичками. Эта вторая часть речи имела не меньше успех, чем первая. По-видимому, все слушатели были восхищены средством, к которому прибег Господь с тем, чтобы побудить брата гранфло обратиться поэтому к одобрительному шуму кое где примешались рукоплескания шико скромно поклонился аудитории нам остается продолжал он поговорить о вождях которых мы себе выбрали и о которых как разумею я недостойный грешник бедный монах из монастыря святой женевьевы нам следовало бы поговорить. Конечно, это прекрасно и в особенности весьма предусмотрительно прокрадываться сюда ночью, прикрываясь рясой, и слушать, как проповедует брат Гранфло. Но, по моему суждению, обязанности людей, которым доверили власть, этим не должны ограничиваться. Столь великая осторожность — может вызвать насмешки проклятых гугенотов, которые надо отдать им справедливость, когда завязывается драка, дерутся, как бешеные. И я считаю, что мы должны вести себя, как подобает людям, мужественным, каковыми мы и являемся, или, скорее, каковыми мы хотим выглядеть. К чему мы стремимся? К искоренению ереси. Зачем же дело стало? Ведь об этом можно кричать со всех крыш, так я думаю. Почему бы нам не пройти по улицам Парижа в святом шествии, чтобы все видели нашу отличную выправку и наши добрые протазаны? Зачем нам ходить, крадучись, подобно шайке ночных воров, которые на каждом перекрестке оглядываются, не идет ли стража? «Но кто подаст нам пример?» — спросите вы. «Ну что ж, пусть этим человеком буду я. Я — Жак Непомюсен Гаранфло. Я — недостойный брат монастыря Святой Женевьевы, сирый и убогий сборщик милостыни, с керасой на теле, с каской на голове и мушкетом на плече». «Я выступлю, если потребуется, во главе всех добрых католиков, которые пожелают за мной последовать. И я это сделаю хотя бы для того, чтобы вогнать в краску наших вождей, которые прячутся так, словно обороняя церковь, мы выступаем на защиту грязного пьяницы, попавшего в драку». Заключительная часть речи Шико отвечала отчаянием большинства членов лиги, которые не видели иного пути к цели, кроме дороги, открытой шесть лет тому назад святым Варфоломеем, и приходили в отчаяние от медлительности вождей. Его слова возжгли священный огонь в сердцах собравшихся, и все они, кроме хранивших молчание трех капюшонов, в один голос принялись кричать Да здравствует месса! Слава храброму брату Гранфло! Шествие, шествие!» Общий восторг был особенно пылок еще и потому, что ревностное усердие достойного брата впервые проявилось в таком ярком свете. До сегодня самые близкие друзья Гранфло, хотя и считали его рьяным поборником веры, в то же время относили к числу тех ее защитников, усердие которых, могучее чувство самосохранения, всегда удерживает в границах осторожности. А тут брат Гранфло, обычно предпочитавший тень, внезапно на глазах у всех в боевых доспехах ринулся на поле брани под яркие лучи солнца. Это была великая неожиданность, показавшая достопочтенного собрата совсем в новом свете. Некоторые из собравшихся в своем восхищении, тем более сильном, чем неожиданней оно было, уже видели в брате Гранфло, призывающем к первому шествию правоверных католиков, подобие Петра Пустынника, который провозгласил первый крестовый поход. К несчастью или к счастью для того, кто вызвал эти восторги, В планы руководителя отнюдь не входило предоставить ему свободу действий. Один из трех молчаливых монахов наклонился к уху монашка, и мелодичный голосок зазвенел под сводами. Монашек трижды прокричал: «Братья мои, время истекло, наше собрание закончено!» Монахи, гудя как пчелиный рой, поднялись с мест и медленно двинулись к двери, на ходу договариваясь единодушно потребовать на ближайшем собрании шествия, предложенного этим молодцом братом Грандфло. Многие подходили к кафедре, чтобы выразить свое одобрение сборщику милостыни, когда он спустится на землю с высоты трибуны, на которой столь блестяще ораторствовал. Однако Шико подумал, что вблизи его могут распознать по голосу, ибо, несмотря на все усилия, Он не мог избавиться от легкого гасконского акцента, да и рост его может вызвать удивление, ведь он на добрых шесть или восемь дюймов выше брата Грандфло, который, конечно, вырос в глазах своих собратьев, но только душой. Поэтому Шико бросился на колени и сделал вид, что он, подобно Самуилу, беседует с Господом с глазу на глаз и всецело погружен в эту беседу монахи не стали нарушать его молитвенного экстаза и направились к выходу они были сильно возбуждены и это развеселило шико который через щелку в складках капюшона незаметно следил за всем происходящим вокруг и все же шико почти ничего не добился ведь он оставил короля не спросив на то королевского дозволения лишь потому что увидел герцога Маенского и вернулся в Париж лишь потому, что увидел Николя Давида. Шико, как мы уже знаем, поклялся отомстить обоим этим людям. Но ему, человеку слишком маленькому, чтобы напасть на принца Лотаринского дома и сделать это безнаказанно, приходилось долго и терпеливо выжидать подходящего случая. С Николя Давидом дело обстояло совсем иначе. Это был простой нормандский адвокат, Правда, продувная бестия, и к тому же, прежде чем стать адвокатом, он служил в армии на должности учителя фехтования. Шико не занимал должности учителя фехтования, но считал, что неплохо владеет рапирой. Все, что ему требовалось, это встретиться со своим недругом лицом к лицу. А там уж Шико, подобно древним героям, доверил бы свою жизнь своей правоте и своей шпаге. Шико из-под тишка разглядывал уходящих один за другим монахов в надежде обнаружить под какой-нибудь рясой и капюшоном длинную и тощую фигуру метра Николя, и вдруг он заметил, что при выходе монахи подвергаются проверке, подобной той, которую им учиняли при входе. Каждый выходящий доставал из кармана какой-то предмет, предъявлял его брату-привратнику, И лишь затем получал свое эксат. Выходи! Шико сначала подумал, что это ему просто показалось. С минуту он колебался, но вскоре подозрения превратились в уверенность, и на лбу гасконца у самых корней волос выступили капли холодного пота. Брат Гранфло любезно снабдил его пропуском для входа в монастырь но забыл предложить пропуск, дававший право на выход.